Нет, я не могу, серьёзно ответил Кагод. Я шаман, а они шаманов, как яу разумел, не жалуют. "Но ты вроде ба-отрёкса", начал Амос, но тут же осёкся, вспомнив, как его спас Кагод, и что ему он обязан не только жизнью, но и новым именем. С каждым днём он чувствовал себя лучше и уже собирался на первую зимнюю охоту. Своё быстрое выздоровление Амос приписывал главным образом тому, что следовал совету кого-то быть совсем другим человеком. Сменив имя, Амос настороженно следил за тем, чтобы поступать вопреки своим привычкам, хотя это было нелегко. Особенно обижалась жена, и у него даже мелькнула мысль сменить ее, но дети, детей жалко. И ради них Амос оставался с прежней женой, к которой надо сказать, относился с искренней любовью и теплотой. Он привык, чтобы она была рядом, чтобы встречала его с зимней охоты после долгой дороги, чтобы её голос вместе с тёплым дымом был наполнен еранга. Да, это верно, кивнул Кагод. Я трёкся от многого, но и теперь порой ощущаю, что сила не совсем ушла из меня внешние силы иногда разговаривают со мной или через меня а мозг взглянул на когота ведь виду самый что ни на есть обыкновенный человек ничем особенным не привлекающий внимание но сколько в нём внутренней силы и даже страшно подумать об истоках этой силы послушай когот Вкратцева заговорила Мос. А может быть, нам этой власти новой и не нужно. Но посуди сам. К чему она нам? Выбирать из трёх беднейших иран к самого бедного это даже смешно. Чую, что эта власть не только для нашего становища, а, похоже, для всех людей нашей земли. задумчиво произнёс как год где-то в словах этих русских чудилось ему высшая справедливость только о нём подисть всё неважно переводи в общем-то так и должно быть на земле чтобы все голодные были накормлены чтобы все несчастные нашли утешение чтобы все бездомные обрели крышу чтобы люди жили в мире и доверии друг другу как братья Что-то сомневаюсь я в этом, а мозг кашляну. Никогда не поверю, чтобы тангетаны начали брататься с нами. «Так ведь и среди них есть бедные и несчастные», — сказал Кагой. «Я их видел на американской земле. Богат их горстка, а бедных, как комаров в тундре. Это с нашего». нижнего берега все кто приплывают на больших кораблях кажутся богатыми и счастливыми а на самом деле такого нет самый богатый байдарный хозяин нашего побережья куда человечней владелец большого парохода или шхуны знаешь как они бьют своих матросов в кровь зубы летят за борт и ещё у них есть такой чёрный народ некрый этих вовсе за людей не считают а ты как думаешь этих что на корабле тоже будут обращать в новую жизнь осторожно спросила Мос вроде бы не из другой страны ответил Кагод я их не различаю со вздохом признался Мос для меня они все на одно лицо тангитаны а когда их много я вовсе теряюсь и не могу отличить одного от другого особенно когда они одинаково одеты